Часть 4. В любом случае, стоимость обеда прямо сейчас, не говоря уже о том, что он уже съел свою еду и даже деньги на завтрак... А, боже. Я идиот, не так ли? Почему я не украл денег у Сиона? Толку, что он подумал об этом сейчас, ведь он уже был на территории Стабула. Райнер схватился за голову. На что хозяйка... «Эй, с тобой действительно всё в порядке?» но потом она внезапно повернулась к кухне и заговорила. «Ты! Эй, ты!» Это был другой «ты», а не Райнер. Вышел из кухни, как ожидалось, человек с небритым лицом. Он был мужем хозяйки. Эта хозяйка, её муж и их дочь. Они втроём управляли гостиницей. Их дочь прямо сейчас была в школе, но это не имело значения. И всё же, как ему выкручиваться из ситуации? Метод номер один – Остаться здесь ненадолго и немного поработать, чтобы заработать денег. Однако, поскольку работа была хлопотной, он отбросил эту мысль. Метод номер два – отработать только эту еду. Однако, поскольку работа по-прежнему была неприятной идеей, он отбросил эту мысль. Таким образом, метод номер три – пообедал и сбежал. Райнер ничего не сказал. Нет, с самого начала был только один вариант. Вот почему его так кольнуло в груди. С самого начала он не собирался платить. Хозяин заговорил: "Ты в порядке?" следом подхватила хозяйка. "У тебя болит живот?" "Нет, это должно быть из-за того, что я порекомендовала ему есть побольше, хоть он плохо себя чувствовал. Как я и думала, три блюда это слишком". он посмотрел на этих двоих, они суетились над ним, действительно хорошие люди. И затем он посмотрел на количество тарелок из под съеденных блюд перед ним, смесь основных блюд и гарниров: 1, 2, 3, 4. Стало хлопотно считать их все, поэтому он бросил это дело. Да уж, это была сумма, немыслимая для тех, у кого не было денег. Если бы он съел даже всего одно блюдо, вышло бы и так довольно дорого. Хотя в гостинице сейчас было не так уж и много постояльцев, гостиница всё равно получила бы большую прибыль. Даже если бы у Райнера были деньги, чтобы заплатить... э э вам нужно отлучиться в туалет?» Райнер кивнул на эти слова. «Да, верно. Мне просто нужно ненадолго воспользоваться туалетом». Он смог бы сбежать через окно туалета. Так он решил про себя. Конечно, всё будет хорошо. Даже если сейчас было немного постояльцев, это место было туристической достопримечительностью, деньги не были для них проблемой. Нет, наоборот, даже если бы он украл немного денег на своё путешествие, он начал, но его мысли прервали. «Стоит ли мне вызвать врача из соседнего города?» «Нет, я в порядке». «Но стоит перестать думать о краже из этой гостиницы». Решил он. «Вы можете стоять? Вы можете дойти до туалета самостоятельно?» Сразу же на этих словах он представил, как хлопотно было бы вылезть из окна туалета и сбежать, после того, как он получит помощь от этих людей. «Нет, я не хочу вас беспокоить». Что-то. Очевидно, было что-то, что он не понимал в человеческой жизни. Райнер встал. Подойдя к туалету, он открыл дверь и... Он прищурился. В этом туалете, хотя он не мог воспользоваться туалетом на втором этаже, окно туалета на первом этаже было немного странным. Нет, окно размещалось точно так же, как и на втором этаже, но это было плохо, как он думал. Окно было слишком низко, он был полностью виден всем проезжающим мимо гостиницы. Несмотря на это, не было занавесок. Прямо такой себе выход. Но дело в том, что он был заблокирован... чтобы не допустить попыток клиентов сбежать не заплатив, прямо как Райнер, и поэтому не открывался. Глядя на это, подсчитаем сегодняшние расходы на проживание, завтрак, который я пропустил, плата за обед, а теперь я должен добавить в счёт разбитое окно, да? О таких вещах он думал. Как я и думал, со всеми этими расходами мне придётся сбежать. Да, точно. Владельцы гостиницы кажутся хорошими людьми. Я сбегу, не разбивая окно. Когда Райнер так решил, за окном мелькнула тень. И тогда... а не нужно ничего говорить. Всё полностью видно снаружи». Начал Райнер, но запнулся. Сначала из-за плохого угла он не мог видеть человека, но силуэт становился яснее. Длинные, довольно светлые волосы. Человек из тени безотрывно смотрел на него. Невероятно аккуратные черты лица. миндалевидные голубые глаза. Эти глаза смотрели прямо на Райнера. Элегантные розовые губы задвигались, так как окно было закрыто, он ничего не услышал. Но лишь из движения этих губ Райнер понял, что говорил о фигуре из тени. «Наконец-то я нашла тебя, Райнер! Надеюсь, ты готов!» «Нет, ни за что!» а Райнер задрожал. У фигуры из тени было ничего не выражающее лицо, однако Райнер знал, это было странное веселое выражение. Но, вопреки этой веселости, в изящной руке находился длинный меч, который он прежде не заметил. «Серьёзно? Ты уже вытащил его?» Райнер испугался. Там губы продолжили двигаться. Кроме того, выражение становилось всё веселее. «Сегодняшняя погода идеальна для того, чтобы отправить твою голову в полёт». Однако Райнер не дождался конца. Крутанувшись на пятках, он рванулся с этого места мгновенно. Немедленно, один резкий звук и... Райнер! Невероятно красивый голос. Тем не менее, окно не было открыто достаточно для этого. Рейнер быстро кинул взгляд через плечо. Он посмотрел через плечо и тут же пожалел об этом. Что касается расходов на проживание в гостинице, стоимость ремонта окна, если не считать того факта, что нужно было переделывать стену, на это... Эй, Феррис, ты ломаешь? Рейнер начал, но на этом и запнулся. Меч... Он закричал, пытаясь вернуться, и... «Опасно!» В его голове раздался глухой гул. Тупой край меча Феррис ударил Райнера по голове. В голове зазвенело. Удар был посильнее обычного. Его тело от удара выкинуло из туалета в обеденный зал. Если бы всё было как обычно, он бы слегка согнул своё тело, чтобы смягчить удар. Четыре недели. После четырёх недель без неё, его реакция на меч Феррис была вялой. Нет. Или Феррис размахивала мечом быстрее, чем обычно. Рухнув на стол в обеденном зале, он упал. И оттуда он посмотрел на Феррис. «Ты... это было немного опасно сейчас. Хоть это была тупая сторона, я мог умереть!» Начал он, но Феррис приблизилась к нему. Она взмахнула мечом. «Нет!» Вместе с этими словами Райнер жался. Сразу же после этого меч пронзил пол прямо рядом с головы Райнера, а Феррис села на него сверху. И... «Умри, Райнер». Более того, она подняла свой меч. Расположенный над шеей Райнера, он в точности напоминал гильотину. Раздался крик. Голос хозяйки. После этого хозяин... «Прекратите!» В итоге на это Райнер... «Наконец, я понимаю!» Подумал он. С вялым видом и полуприкрытыми глазами... «А, я понял. Ты должна быть из той элиты, что была послана, чтобы убить меня». В этот момент... Меч внезапно остановился. Как божественное чудо, меч лишь слегка резанул поверхность шеи Рейнера. Выступило немного крови, слегка больно. Но Феррис ничего не сказала, Райнер Рейнер с усталыми глазами тоже ничего не сказал. За ними хозяйка и хозяин говорили взволнованными голосами. «Убийца! Ты! Кто-то!» «Оберегись, женщина! Я тебя!» Они начали, но Феррис сказала лишь одно – «Аутсайдеры, затихните!» «На что эти двое?» «Аутсайдеры!» Они переглянулись, прежде чем снова взглянуть на Райнера и Феррис. На неприглядного Райнера и Ферриса, восседавшего на нём. В этот момент почему-то эти двое сказали в один голос. «Ха-ха, понятно!» «Что? Вы, ребята, ошибаетесь!» «Но хозяйка в тоне, вам не нужно ничего объяснять!» сказала «Нет, хорошо быть молодым!» «Почему-то эта страсть ушла от меня». «А? Что вы двое?» Тем не менее, хозяин в манере «Что за беспокойный парень?» усмехнулся и... «Ну, брат, находчивость человека обманывающего, ты не должен заставлять девчонок плакать». «Как я и сказал, погодите, эй, Феррис, скажи что-нибудь!» Пытался он. Феррис, пристально глядя на Райнера, ничего не сказала. «А хозяйка?» «Что-то жарко, не так ли?» «А, да, всё». «Уже достаточно. Уже прошло какое-то время с момента вашей встречи, да? Можете воспользоваться этой столовой? Просто уберите за собой после!» При таких словах... «Э, что? Почему это происходит? Подождите! Вот почему?» Райнер начал надвое, словно увидев что-то хорошее, изобразили удовлетворённые лица и удалились. В ответ Райнер произнёс изумлённым тоном. «Эй!» Однако по какой-то причине всё было так, будто эти двое были в своём собственном мире, и до них было никак не достучаться. Поняв это, Райнер вздохнул. И затем перевёл взгляд на окно на другой стороне обеденного зала. Взглянув за окно, он увидел удивительную природу. Там были поля, со свежими посадками. Это был беззаботный день в сельском районе. Было идеальное время для сна. А сейчас, если б я прямо сейчас пошёл вздремнуть где-нибудь... Так было бы лучше всего. Такими были мысли, проносящиеся в его голове. Тем не менее, раздался голос сверху. Райнер поднял глаза. Элита хотела убить тебя. Что ты имеешь в виду? Райнер нахмурился и... Нет, до этого твои волосы попадают мне в лицо, так что не будешь против немного отодвинуться? Феррис, будучи странно послушной, отошла. Ну, по-видимому, для того, чтобы вернуться к первоначальному разговору. Райнер встал и, глядя на разбитую посуду, и стол поморщился. «Ты... у тебя есть деньги, чтобы возместить весь ущерб?» «Это не то, о чем я пришла сюда поговорить». Немедленный ответ. Райнер посмотрел на Феррис и тут же посмотрел на улицу. Из-за боли в её глазах, впившихся взглядом в Райнера. «Я ещё раз спрошу тебя, если ты не ответишь мне правильно, твоя голова тут же отправится в полёт?» «Это было бы немного проблематично, а?» «Если я загрязню столовую кровью, не думаю, что смогу встретиться с этой парой». Его вот тон игнорировал всё. Фаррис заговорила. «Что я, элита, отправленная убить тебя? Что ты имел в виду?» В ответ, пытаясь избежать встречи с её глазами как можно дольше, Рейнер мельком взглянул на неё, чтобы подтвердить её состояние. В руке она держала меч, словно готовая отправить его голову в полёт в любой момент, Её меч вынут, если ей что-то не нравилось, она немедленно вытаскивала меч. И она бы ударила Райнера. Долгое время во время путешествия с ней он много раз попадал под её удары. Вспоминая это, он задрожал. Он заговорил, однако этот меч не убил его. Райнер понял. Нет, он видел. Когда его проклятые глаза сошли с ума, в его размытом сознании, в отличие от своего обычного я, он начал сеять смерть и разрушение. Её меч в ножнах. Она постоянно бесцельно размахивала мечом, но в тот раз она держала его в ножнах. Другими словами, противоположность её типичного «я». Не делала единственное, чего он хотел.